Глава восемнадцатая. И новый день я начал с того, что вытащил из ящика с стола папку, принесенную Карлом Фридрихом Сомовым. Надо бы предварительно просмотреть вчерашнюю запись, подумал я, но не стал этого делать. Все, записанное вчера, восстановилось в памяти ярко. Датчики мыслеграфа я все же прикрепил к ушам. Сегодня они будут записывать не картины прошлого, а мысли. вызываемые чтением документов и описанием событий. Итак, я ушел от Кондрата, организовал собственную лабораторию, и на эта тематика ничего похожего на то, чем занимался у Кондрата. Адель и Эдуард появились в мою новую лабораторию. Был не радостный разговор. Оба сетовали, что мечтания об успехе завершились скверным финалом, а Кондрат продолжал работать один. Что он делал? Что он мог делать, кроме продолжения неудавшихся исследований? Конечно, пытался найти способ как-то улучшить использование и той константы тета, какой она раскрылась в реальности, а не в мечтах, не в рискованных теоретических построениях. Значит, на очереди константа тета, определяющая рождение микропространства в атомном ядре. сформулировал я для себя задачу. Не знаю, как с созданием микропространства, а провал нашего исследования определила именно она. Посмотрим ещё раз, как это произошло. В первый мгновение я не поверил своим глазам. Страниц 123, 134 в журнале не было. Торопливо перелистнул его. Может, выпали из общей сшивки и их засунули между другими листами? Нет. Просмотрел все бумаги, лежавшие в пачке: протоколы следственной комиссии по взрыву, дневники Кандрата, какие-то записи, не оснащённые цифрами. Не то, решительно не то. Я снова раскрыл журнал. Между страницами 122 и 135 была пустота. Страницы сто двадцать три, сто тридцать четыре кто-то вырезал. Узенькие полоски бумаги, оставшиеся от них, свидетельствовали, что здесь аккуратно действовал острый нож. Спокойно и расчетливо изъяты те самые страницы, которые нам показывал Кондрат, которые я в его присутствии проверял. Те единственные страницы, на которых были запечатлены все проверки главной константы, страницы, доказывающие ошибочность теории Кондрата и вычислений Адели, приписывающих этой константе нереальное высокое значение. Кто мог вырезать важнейшие страницы? Кому это было нужно? Только два человека держали в руках рабочий журнал Кондрата после моего ухода из лаборатории. Он сам и сомов, изымавший все лабораторные бумаги после взрыва. Кондрат отпадает. Кондрату не было нужды уничтожать свои записи, что написано, то написано, таково его всегдашнее отношение к рабочим журналам. Значит, заместитель директора института он только один. Этот человек сразу не взлюбил нашу лабораторию, не раз почти открыто показывал свою неприязнь. Он забрал все документы лаборатории, он рылся в них и устранил всё, что свидетельствовало о просчётах, ведь они бросали тень на его научную компетенцию. Я вызвал Сомова. Случилось что-то важное, спросил он. Очень важное. Разрешите прийти к вам и доложить. Не надо. Я сам приду в лабораторию. Он явился через несколько минут. Я сидел у Кондрата, а не в своём кабинете. Сомов опустился на диван. Передо мной лежал раскрытый журнал. Сомов усмехнулся. Он издали увидел, на каких страницах журнал раскрыт. Похоже, вы заметили вырванные из страницы и сочли это важным, начал он первым. И какое составили мнение по этому поводу друг Мартин? Мнения нет, пока одно удивление. И предположения нет? Предположения есть. Страницы сто двадцать три, сто тридцать четыре удалены тем, кому они мешали, или, скажем так, кому они не нравились. Продолжу вашу мысль, сказал Сомов. Страницы мог удалить и тот. Кому не нравились ваши исследования и сама ваша бывшая лаборатория. Вам почему-то казалось, что я вас недолюбливаю, и вам явилось сидее, что именно я так нагло похозяйничал в журнале. Я не решился столь ясно высказывать свои подозрения, он тихо засмеялся. Не, друг Мартин, вы ошибаетесь, если так думаете. И к лаборатории вашей я хорошо отношусь, хотя многое в ней меня тревожило. И ни страниц из журнала не вырывал, это сделал другой человек. Кто же? Кондрат Сабуров, кто же еще? И сделал, уверен, потому что и его стали одолевать те же тревоги, что и меня. Может быть, скажете, в чем состоят эти тревоги? Не скажу. Вы должны до всего дойти сами. Но вы видели раньше меня эти вырванные страницы. Почему не обратили на них заранее моё внимание? По этой же причине вы не нуждаетесь в подсказках, но в пояснениях нуждаюсь, сказал я сухо. Неясности хватает не только в лаборатории, но и вокруг неё. Вы могли бы хотя части высветить тёмные места. Мог бы, но не хочу. Частичное высветление одного бока может увести от истины. Если я выскажу вам своё мнение о том, что совершалось в вашей лаборатории, я невольно воздействую на вас. А я несравненно меньше вас разбираюсь и в научной специфике лаборатории, и в знаниях работников. Поэтому вам, а не другому, тем более не мне, доверили окончательное расследование. Но если вы сами придёте к тем же выводам, что и я, то для меня они станут истиной. И это будет важным не только для нас с вами. для всей нашей науки. Сомов встал, я не стал его задерживать. Он вдруг показал рукой на портреты Жюлье и Ферми. Одну подсказку всё же разрешу себе. Подброшу вам хорошую кость, погрезите её. Зачем Сабуров повесил портреты этих двух физиков? Если я не ошибаюсь, ответ прояснит многие загадки. Я долго не мог прийти в себя после ухода Сомова. Единственно точная формула моего состояния ошеломление и растерянность. Из всех гипотез о происшествии с журналом, которые я мог выстроить, Сомов предложил мне самую невероятную. Истина была не там, где я пытался её найти. Я шёл по неверной дороге, по самой удобной, по гладкому полотну А надо было сворачивать на неприметную тропку, протискиваться между валунами, преодолевать завалы. Истина не светила впереди прожектором, а тускло мерцала в глухой чаще. Выходит, страницы из журнала вырвал сам Кондрат, сказал я себе вслух. Невероятно, но правда, так утверждает Сомов. Но почему Кондрату понадобилось расправляться со своим журналом? Ответ был однозначен: его не устраивали эти страницы. Они стали вредны, чем-то опасны. Кондрата порой охватывало раздражение, налетали приступы ярости, причиной этого всегда были люди, и раздражение и неистовство обрушивались на возражавших и несогласных. К науке его душевные бури отношения не имели. На науке он не вымещал своих настроений. Двенадцать же вырванных страниц были как раз наукой, результаты расчетов и проверок, итоги размышлений и экспериментов. Почему он ополчился на них? Аккуратные полоски разрезов свидетельствуют, что он работал неторопливо, без ярости, без злости, без раздражения, совершал запланированную операцию естественную и необходимую. Допустим, уничтожение данных было по сути научной операцией, иначе не понять поступок Кондрата. Но это значит, что сами данные на вырванных страницах не были наукой. Чем же они были? Новой ошибкой Кондрата? Не, эта ошибку Кондрат сохранил бы. Познание идёт через ошибки. Кондрат ценил обнаруженную ошибку как веху, указывающую, что в эту сторону дорога закрыта. Он не страшился и не стыдился ошибок, только огорчался, если ошибка была велика. Он вырвал страницы, потому что стыдился их. В них был какой-то укор ему. Они были обманом. Он стыдился, что пошёл на обман. А когда мы трое покинули лабораторию, он расправился с письменным свидетельством своего обмана. Пока все логично, мысленно сказал ей себе. Только скверно. Что же было предметом обмана? На страницах сто двадцать три, сто тридцать четыре суммировались доказательства, что Константа тета в сто раз меньше, чем в начале предполагалось. И это было единственным важным на тех страницах. И это единственное важное было обманом, сознательным обманом. со случайной ошибкой Кондрат так не расправился бы. Раскрытие случайной ошибки могло вызвать лишь радость, но раскрытие обмана порождало стыд. От стыда Кондрат постарался себя избавить. Теперь следующий шаг. В чем состоит обман? В том, что Кондрат сознательно занимил значение основной константы. В том, что он убедил нас троих. в бесперспективности наших работ. Сколько лет жизни, всё лучшее в себе Кондрать отдал лаборатории и вдруг стал лгать нам, что лаборатория никуда не годится. Но если его уверения, как и цифры, зафиксированные на пропавших страницах лживы, значит, неудач в экспериментах нет, огромные перспективы новых форм энергии не зачёркнуты, они реальны. об этом после сейчас непосредственное зачем кондрад обманул нас и на этот ответ однозначен чтобы удалить из лаборатории нас троих конечно мы могли потребовать новых проверок новых вычислений новых экспериментов и обман обнаружился бы кондрат действовал безошибочно он знал что мы ему верим На него работала чудовищность замысла. Главный автор изобретения, не терпевший даже намёка на сомнения, с сокрушением признаётся сам, что допустил непозволительный промах, и нас ждёт не слава успеха, а позор провала. Как не поверить такому признанию? Правда, задумка сработала не полностью. Адель ушла сразу и без колебаний увела с собой Эдуарда, но я остался. Кондрата это не устраивало. Он разыграл скандал, оскорбил меня, заставил уйти. Теперь всё в порядке. Можно вырвать лживые страницы и продолжать прежние исследования. Ничего не изменилось. Провала не будет, ибо провала не может быть. Итак, Кондрат сознательно удалил нас троих, и один продолжал нашу совместную работу. Чем мы ему мешали? Не только не мешали, помогали. Без нас ему было бы значительно трудней. Значит, не хотел, чтобы мы пошли с ним до финала? Не хотел, чтобы мы четверо были равноправными участниками успеха? Задумал забрать себе одному то, что мы создавали в четвером? Чудовищно, но другого ответа нет. Волнуясь, я прошелся по комнате. Должен быть другой ответ. Андрат не мог нас удалить, потому что желал славы только для себя. Признание его собственного значения в науке ему было не так важно, как сама наука. Он не был завистником, нет. Чего-то я не понял. Всё верно в моих размышлениях, но последний вывод неверен. Он выгнал меня, но ведь не отменил моего входного шифра, наверное, надеялся, что возвращусь. Это не вяжется с запланированным изгнанием. В какой-то момент я опять свернул с правильной дороги, опять предпочёл запутанной в колдобинах тропки удобное накатанное шоссе тривиальных понятий. Я нажал кнопку дисплея. Надо было зафиксировать программу дальнейших поисков. На экране одна за другой появлялись записи мыслей. Первая: какое значение константы тета. Второе: Чем занимался в лаборатории Кондрат после ухода Настроих? Третье. На что намекал Сомов, связывая портреты двух старых физиков с поведением Кондрата? Четвёртое. Гибель Кондрата. Обстоятельства и причины. Я послал просьбу в библиотеку прислать мне труды Фредерика Жюльо и Энрико Ферми. В шкафу хранился первоначальный проект ротоновой лаборатории. Мы составляли его в четвером и в четвером подписывали. Все физические закономерности взаимодействия ротонов и материальных частиц в темном ядре разрабатывал сам Кондрат. Вся математика принадлежала Аделе. Проект был на месте. Вернувшись к себе и снова подключившись к мыслеграфу, я углубился в наши старые расчеты.